Глава 9. Когда они подъехали к месту, Джонни увидел старый кирпичный дом, который, казалось бы, словно выписан из фильма ужасов. Даже горгули были. Быстро покинув машину и оставив Качинского в холле, Джонни и американец поднялись на второй этаж. Номер э н г е л я был в самом конце. Неожиданно дверь соседнего номера открылась, и на пороге показалась молодая женщина. Негритянка. Она несла поднос с грязным бельем. Приложив палец к губам, Джонни моментально оказался возле нее и жестами объяснил, что надо подойти и постучаться в дальнюю дверь. Перепуганная негритянка кивнула и послушно пошла выполнять указания. Наблюдавший за этой картиной американец лишь покачал головой и вытащил пистолет с глушителем. Он, как и Джонни, использовал глок. Раз, два, три. Удары даже не оборвали шум телевизора и радио. Негритянка хоть и была напугана, но виду об этом не показывала. Вела себя очень правильно. Джонни даже пожалел ее. Умные и понятливые девушки ему всегда нравились. А потом, после фразы «Войдите!» Джонни аккуратно потянул за ручку и толкнул ее вперед, вследствие чего... Мощным выстрелом негритянку передернуло чуть ниже груди и отшвырнуло к стенке. Дробовик пришло ему на ум. Американец тут же сделал несколько ответных дырок в двери, стреляя в сторону возможного стрелка. Идея, конечно, не совсем хорошая, но ответных выстрелов не последовало. Джонни толкнул дверь и уловил краем глаза сидящий напротив двери силуэт. Резким движением всадил в него несколько пуль. Человек чуть дернулся, но остался на месте, а американец сделал то же самое. Выстрелы были точные, цель была мертва. Не дожидаясь, пока выползут все соседи, они быстро вошли внутрь. Только вот вместо заветного убийцы они увидели привязанного к стулу манекена, куклу и разряженный дробовик. который беспомощно болтался на подвешенной к потолку веревке. — Твою ж мать! — выругался американец и подошел к манекену. А потом взрывная волна вынесла его тело в коридор, прикрыв им от многочисленных осколков Джонни. Беспомощно озираясь по сторонам, он пытался как можно быстрее прийти в себя, но труп, лежавший на его груди, и сотрясения сильно мешали ему восстановиться. А потом он увидел Эйнгеля. Это был высокий блондин с разным цветом глаз. Один зеленый, второй голубой. Рассматривая, как его распечатало на полу, блондин подсокал языком и приложил к его голове дуло пистолета. Он начал внимательно всматриваться в лицо. Джонни расслабился. Смерть уже давно ходила за ним и, видно, наконец нашла. Но блондин вдруг передумал и убрал оружие. Он вытащил фотографию. — Передай это сестре, Аде. Джонни кивнул. Он не любил плевать удачи в лицо, и если ему попадался прекрасный шанс сохранить свою шкуру, то он им воспользовался.